Глава 49 Как было предположено, так и сделано. Утром Ивановы проснулись рано, еще семи часов не было. Глафира Семёновна поднялась с постели первая, отворила окно, подняла штору и ахнула от восторга. Перед ней открылся великолепный вид на Неаполь с высоты птичьего полета. Гостиница помещалась на крутой горе, и из окон был виден весь город, как на ладони. Вдали виднелось море, и голубая даль по морю двигались черными точками пароходики с булавочную головку. Белели паруса лодок, слева вырастал везувий и дымил своим конусом. Вниз к морю террасами сползал длинный ряд улиц. Крыши, купола, шпицы зданий, вперемешку с зеленью садиков и скверов, пестрели всеми цветами радуги на утреннем солнце. Теплый, живительный воздух врывался в открытое окно и невольно заставлял делать глубокие вздохи. Боже мой, как «Какая прелесть!» «И это в марте месяце такое прекрасное утро!» воскликнула она. «Николай Иванович, вставай! Чего ты валяешься? Посмотри, какой вид обворожительный!» Встала Николай Иванович, и вдвоем еще не одеваясь, они долго любовались красивой картиной. Через полчаса Когда уже супруги Ивановы сидели за кофе, пришел Конурин. «Письмо же не сейчас написал», — сказал он. «Написал, что в Риме был в гостях у папы римской, и чай у него пил», — сказал он. «Вы уж по приезде в Петербург, ежели увидите женой, не выдавайте меня, пожалуйста, насчет папы то, Я уж и всем знакомым в Петербурге буду рассказывать, что был у него в Кенове и в гостях. — А про маму римскую ничего жене не написали? — спросила Глафира семёновна Это про акробатку-то? Да что ж про нее писать? Мало ли мы по дороге сколько пронзительного женского сословия встречали. Прямо скажу, бобец очень любопытный... Но ведь об этом женам не пишут. А вот я напишу вашей жене про этого бабца. Напишу, как вы у ней были в гостях после представления в Орфеуме. Ведь вы были. Будто я не знаю, что вы к ней потихоньку от нас бегали. Конурин вспыхнул. Зачем же про то писать, что не было? Помилуйте, ведь это мораль. Были-были. Да что ж, пишите. У моей жены нервов этих самых нет. Битвенного происшествия из-за мигрени не выйдет. Разве только кислоту физиономии личности сделают при встрече. А я кружевным шарфом и шелковой материи подслащу, что в Париже ей на платье купил. Жена у меня баба смирная. но уж, Бог вас простит, ничего не напишу. — Садитесь и пейте кофе, да надо ехать Помпею смотреть. — А где ж кутилишка Граблин и его товарищ? — Дрыхнутся. Сейчас я стучался к ним в дверь, мычание и больше ничего. — Подите еще раз, побудите их, и скажите, что ежели не встанут, то мы одни уедем в Помпею, а вот только чашечку кофейку слизну Разбудить грабленные Перехватова стоило, однако, Канурину большого труда. И только через добрый час, когда уже Глафира Семёновна рассердилась на долгое ожидание, Канурин привел их. Лица у них были опухшие, голоса хриплые, глаза красные. «Пардон, пардон, мадам!» — извинялся Граблин. «Ужасти! Как вчера на каком-то сладком вине м -м, ошибся. Рафаэль, как вино-то!» «Лакрима Кристи!» «Вот-вот!» «Так ошиблись, что уж сегодня м -м, два сифона воды в себя вкачал, и все никакого толку. Видите, голос-то какой!» Только октаву в архиерейском хоре подпускать и пригоден. Но зато, с какой испаночкой в Капернауме я познакомился, так разлюли малина! кара мия, мия кара Вот, Рафаэль научил меня, как и разговаривать с ней. Рафаэль, испанка она, ну, что ли, или какого-нибудь другого сословия? Ах, оставьте! «Пожалуйста, не рассказывайте мне о ваших ночных похождениях с женщинами!» Перебила его Глафира семёновна «Пардон, совсем пардон!» «Действительно, я совсем забыл, что вы замужняя дама!» Спохватился Граблина. «Ну, так едем в открытый город, что ли?» «На воздухе хоть ветерком меня малость побдует после вчерашнего угара!» «Готовы мы! Вас только ждем!» «Пейте скорее кофе и поедем». «Не могу-с». «На утро после угара я никогда ничего не могу в рот взять, кроме зельтерской». «Разве уж потом, Рафаэль?» «Чего ты, подлец, на чужие-то булки с маслом набросился?» — крикнул Граблин на Перехватова. «Биш!» — дорвался. «Дай ты мне чашку-то кофе выпить. Не могу я на натощак ехать. Я не в тебя». «Решительно не понимаю, как человек после такой вчерашней урезки мухи жрать может?» Хлопнул себя по бедрам граблен. «Да ведь урезывал-то муху ты, а не я!» — отвечал Перехватов. «Да ведь и ты не на пище святого Антония сидел!» «Я пил в меру и тебя охранял. Нехорошо рассказывать-то, но...» Вообразите. Влез вчера в оркестр и вздумал с музыкантами на турецком барабане играть. Ну, разумеется, пробил у барабана шкуру. Я начал торговаться. 20 лир взяли. Что? 20 лир в сравнении с такой шальной испаночкой, которая вчера? Глафера Семеновна вспыхнула. Господа, если вы не перестанете, пардон. «Пардон! Ах, как трудно после трехнедельного шатания среди купоросных барышень привыкать к замужней женщине!» «Едемте, едемте, господа, в Помпею!» торопила Глафира Семеновна компанию. Через пять минут они выходили из гостиницы. «Рафаэль, нанимай извозчиков и будь путеводителем!» — кричал Граблин Перехватову. — Ведь из-за чего я его взял в Италию? Набохвалил он мне, что всю Италию, как свои пять пальцев, знает. — Да я и знаю Италию, но только по книгам. По книгам досконально изучил. — Садитесь, господа, в коляске, садитесь. На железную дорогу надо ехать». «До Помпеи от Неаполя полчаса езды. Торопитесь, торопитесь, а то к утреннему поезду опоздаем, и придется три часа следующего поезда ждать». «А, «Велика важность, ежели опоздаем», — отвечал Граблин. «Сейчас закажем себе на станции завтрак чего-нибудь эдакого кисленького, солененького». А похмелимся коньячишкой, все это красным вином, как лаком покроем, а потом со следующим поездом, позаправившись, и в Помпею. «Рафаэль, как это? пронзительная это закуска по-итальянски называется, что я с скуловоротом назвал». «Да торопитесь же, Григорий Аверьянович! Не желаю я до следующего поезда оставаться на станции». — кричала Глафира Семеновна Граблину. — Сейчас, кара-мия, -ми кара! Ах, еще два-три вечера, и вчерашняя испанка в лучшем виде выучит меня говорить по-своему! — бормотал Граблин, усаживаясь в экипаже перед Ивановыми. — Не смейте меня так называть! Какая я вам, карамия огрызнулась Глафира Семеновна. — Позвольте! Да разве это ругательное слово? Ведь это... Еще бы вы меня ругательными словами. Карамия, значит, милая моя. Иначе как бы испаночка-то... И об испанке вашей не смейте упоминать. Что это вы в самом деле? Какой соврас без узды? Экипажи спускались под гору. Извозчики тормозили колеса, ехали по вонючим переулкам. В съестных ловчонках по этим переулкам грязные итальянцы завтракали макаронами и вареной фасолью, запихивая их себе в рот прямо руками. Еще более грязные, босые итальянки, стоя, пили кофе из глиняных и жестяных кружек. Экипажи спускались к морю. Пыль была невообразимая. Она лезла в нос, рот, засаривала глаза. То там, то сям виднелись жерди, и на этих жердях среди пыли сушились, как белье, только что сейчас выделанные макароны. Наконец подъехали к железнодорожной станции. «Я все соображаю», — сказал Граблин. «Неужто мы в этом открытом городе Помпеи никакого открытого заведения не найдем? Где бы можно было выпить и закусить?» Ивановы не отвечали. К экипажу подбежал Перехватов. «Торопитесь, торопитесь, господа! Пять минут только до отхода поезда осталось», — говорил он. Компания бросилась бегом к железнодорожной кассе.